В середине 80-х годов обсуждалось каждым москвичом, а газеты возвращались к нему в течение нескольких последующих лет. Сегодня ни выстрелами, ни взрывами никого не удивить. Однако классические гангстерские налеты в стиле Бонни и Клайда стали рядовым явлением сравнительно недавно, гораздо позже заказных убийств похищений, с пытками и грабежей в подъездах и на улицах. Первая банда, которую старожилы Мура, сравнивали с черной кошкой, была разгромлена в конце 1993 года. Очередной звонок раздался в середине недели. Знакомый бандитский почерк. Выстрел в потолок, Быстро в ЭМКАКСы исчезновение на поджиравшей входа в обменный пункт машине. Девятый или десятый эпизод. Судя по уже известным налетам, преступники не останавливаются ни перед чем. В их черном списке два убийства. Только известных два. На Петровке 38 уже имелся композиционный портрет главаря. Причем, как выяснилось после задержания, настолько схожий с оригиналом, что сам герой удивлялся, как сфотографированный. В то утро оперативники специального отдела МУРа, после короткого инструктажа, проведенного Евгением Журковским, отправились на объекты. Начальник Сома не мог, конечно, предвидеть ход событий, но его фраза «при задержании соблюдать осторожность» оказалась пророческой. В тот день глава банды и его подельники были схвачены сыщиками Олегом Химиченко и Николаем Тарасовым с поличным на Старом Арбате. Сначала оперативник Сома Юрий Колоколкин заметил яркую блондинку, пытавшуюся сбыть прохожим за бесценок кольцо с бриллиантом и часы Омега. Когда сыщики пригляделись, заметили неподалеку двух мужчин. Оба здорово напоминали по приметам, указанных в ориентировке налетчиков. На старшем — обливная дубленка — короткая стрижка бобрик, очки с темными линзами. Молодой смугл, суетлив, имеет характерный прищур. Содержание было профессионально быстрым. После первой же беседы в местном отделении милиции сомнения сыщиков отпали. Блондинка была все не той, за кого себя выдавала. И не только потому, что оказалась брюнеткой, носившей яркий парик. Ольга Шаркова, представившаяся генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью МАКС», уже второй год числилась в федеральном розыске. И обвиняли в шести мошенничествах, в особо крупных размерах и махинациях с недвижимостью в Запорожье. Еще более колоритными фигурами — Были ее дружки Михаил Устинович и молодой приятель Николай Грыську. Лидером, несомненно, являлся старший. Он стремился выглядеть солидным, невозмутимым. Ему, дескать, милицейская проверка нипочем. На его с головой выдавали разнообразные зековские наколки на пальцах и характерный блатной говорок. Происхождение, найденного в карманах троицы вороха золотых ювелирных изделий, дорогих часов и толстой пачки денег, старший объяснил необычно. Это добровольные взносы. Я борец за восстановление монархии в России. Костянович, по его утверждениям, был на короткой ноге сильным мира сего, в частности Жириновским. Стерлиговым появлялся как свой в приемной патриарха Алексия и в дворянском собрании. В записной книжке монархиста рядом с вышеупомянутыми фамилиями значились номера телефонов.